Глава пятое Таинственное послание. Итак, Волынское лежал вечером на диване в своем кабинете, волнуемый двумя чувствами: любовью к Мариорици и ненавистью к Берону. Мечты его нарушены приходом араба, который подал ему пакет от герцога. Кабинет министра несколько встревожился, ибо такого рода посылки сопровождались или чрезвычайной милостью, или какой-нибудь грозой. Он сорвал печать. И, к удивлению своему, нашел в пакете еще другой, запечатанный, с надписью руки самого Берона, и бумагу в лист, просто сложную. Полагая, что это какой-нибудь документ, он поспешил распечатать письмо и прочесть его прежде. Герцог дружески сожалел о нездоровье Артема Петровича, присовокупляя, что он без него как без рук, что ее величество изволило об нем с большим участием проведывать, и в доказательство своей к нему милости назначила ему в награду двадцать тысяч рублей по случаю мира, заключенного с турками. — А, — сказал Просеволынский, оставив на минуту чтение письма, — временщик думает купить меня этим известием, но ошибается. Что бы ни было, не продам выгод своего отечества ни за какие награды и милости». Спрашивали также в письме, как идут приготовления к известному празднику, и уведомляли, что государине угодно сделать прибавление к нему построением ледяного дворца, где будет праздноваться и свадьба Кульковского, для которого уже и невесту ищут. Ее величество желательно, чтобы и устройством ледяного дома занялся также Артемий Петрович. Рисунок обещано прислать завтра, чем свет. Волынского знакомого с макеавелизмом Берона не удивило ни дружеское содержание письма, ни предложение новых занятий, последнее он уже наперед отгадывал, но изумило его то, что в послании его светлости ни слова о приложенной бумаге. «Вам угодно было знать», — писали в ней рукой незнакомой и почерком весьма поспешным, «куда девался малороссиянин, не явившийся ныне к вам на смотр». Исполняю не только это желание, но и обнаруживаю вам обстоятельства, скрытые для вас до ныне. Плачу тем дан не званию и богатству вашему, не видом какимлибо, но высокому достоинству человека, который в вас нашел. Давно уже благородная ваша душа привязала меня к вам. Не старайтесь узнавать, кто я. Вы, может быть, погубите меня тем, а себя лишите важного помощника в борьбе с сильным временщиком. Его шпионы окружают вас везде. Вы имеете их у себя дома. Они следят все ваши слова, поступки, движения, доставляют обер-гофкомиссару Липману, главному шпиону, сведения обо всем, что у вас делается, говорится, и о всех, кто у вас бывает. Ваши друзья уже на замечании. Известно, что вы составляете заговор против его светлости. Я не мог еще добраться, кто именно из ваших домашних передает эти сведения». По содержанию моего письма вы догадываетесь, что я очень близок к его светлости. Повторяю, не старайтесь доискиваться меня. Настанет время, сам откроюсь. Знаете только, что я иностранец, но ущедренной Россию. Я нашел в ней свое второе отечество и хочу служить ей, как истинный сын ее. Мне больно видеть каждый день, что все мысли, все чувства и поступки Берона вертятся кругом одной его особы что он живет только для своего лица, а не для славы и блага России. Страна эта потому только не совсем ему чужда, что он считает ее своей оброчницей. Боже, как он трактует русских, чуждаясь их языка и обычаев, не желая их любви и в презрении к ним, не соблюдая даже наружного приличия, он властвует над ними, как над рабами. На этих словах глаза Артемия Петровича налились негодованием. Руки его дрожали. Наступает важный случай открыть не его своей корысти. Дело об удовлетворении поляков за переход войск через их владение, дело, на котором вы столь справедливо основываете свои надежды, скоро представится на рассмотрение кабинета. При первой возможности доставлю вам нужные заметки и тут же напишу три слова. Теперь... Или никогда? О, тогда, скорей, богатырски опрокиньте стену, пред которую дает он фейерверки, и за которую душит и режет народ русский. Откройте все сердцу государыни. Вы с вашей благородной смелостью и красноречием, с вашим патриотизмом, с вашим пламенным усердием к пользе и благу императрицы одни можете совершить этот подвиг. Если вы пойдете в этом деле, то пойдете со славою. Тогда-то я откроюсь вам и разделю с вами участь вашу, какова бы она ни была, клянусь вам в этом свою честью. Когда бы вы знали, как горит душа моя, быть участником вашим в этой славе. Может, статься, через сотню лет напишут, поставив мое имя подле вашего. Россия гордится ими». Пишу много. Сердце мое имело нужду излиться пред благороднейшим из людей. Давно я не беседую с ними. Случай первый. Герцог, отдав мне письмо к вам, уехал во дворец, куда был неожиданно позван, только что из него приехавший. Теперь исполняю желание ваше узнать о малороссиянине. Это дворянин из Черниговской провинции по прозванию Горденк. Он занимал должность Харунжева, в Стародубовском повете и умел обратить уже на себя неприятное внимание доимочного приказа тем, что противился по велению герцога ставить за недоимки крестьян, разутых в снег, и обливать их холодной водой. Услышав однажды об оскорбительных словах, сказанных герцогом одному русскому вельможе, он имел неосторожность произнести «Побачив бы, як бы, мне то выбрехал бисово батька Бирон». Слова эти доведены до ушей его светлости. Малороссиянин потребован к допросу воеводою, приехавшим нарочно для исследования этого преступления. О, когда дела касаются доличной обиды герцога, они скоро решаются. Оговоренный был в это время очень болен, он принесен пред судьей на простынях, и в наказании за свою неосторожность должен был услышать от твоего ругательство, которое не хотел вынести от самого Берона. Когда же он, собрав силы, отвечал, как требовал оскорбленная честь дворянина, его пощекотали ботагами. Этот способ лечить и жажды мщения возвратили ему вскоре здоровье. Он покинул семейство свое, составил прошение к императрице, в котором описывал жестокости временщика и коростолюбивые связи его с поляками, Ездил по Малороссии, собирал к этому прошению подписи важных лиц, успел в своем намерении и пробрался до Твери, где удачно обменил собою простого малороссиянина, которого в числе других везли сюда на известный праздник. Но исчейные клевреты Берона уследили его тотчас по прибытии в Петербург. Здесь в Манеже Герцогском, когда делали перекличку всем разноплеменным парам, Его не оказалось. Подачкин объявил, что он, вероятно, бежал во время суматохи, случившейся в то время, как их вели в Манеж. Прибывших гостей к вам отправили. В самом же деле несчастный был задержан. Расправа была с ним короткая. Его свели на задний нечистый дворик за конюшню. Там, раздев его до рубашки и привязав к дереву, пытали о бумаге. Но Горденко успел, видно, сбросить ее или передать. Благородного мученика, окатив десятком ушатов воды, заморозили средь белого дня. Мой приятель грозно совершил этот подвиг, как будто выпил стакан пунш. Впрочем, Липману шепнули, чтобы он спрятал, как знает, катцы в воду. Это будет легко ему сделать с помощью силы, грозы и денег. Ответ Герцку привезите завтра лично, по обыкновению, в приемные часы. Будьте осторожны. Не проговоритесь не только словами, но и наружностью. Скрывайте себя до времени, а то все испортите. В случае нужды во мне для объяснений, вложите вашу записку в расселенную среднего камня на левом углу ограды летнего сада к Неве. Прочтя это таинственное послание, в истине которого нельзя было сомневаться, Волынской то предавался радостной мысли что приобретает новые важные права для обвинения Берона и освобождения России от иго его, ходил скорыми шагами по комнате, обхватив эту надежду нянчию, как любимое дитя свое, то путался в мыслях, отыскивая своего тайного доброжелателя. Иностранец. Их так много окружает курлянского герцога, и ни в одном из них Артемий Петрович не видал особенного к себе участия. Перебрал он всех, и ни на ком не мог остановиться. Каким образом постиг тайный друг желание его узнать? Куда девался малороссиянин? Загадка. Тайна. Голова его пылала, сердце ходило ходенем. Он забыл даже о посланном герцога, но, вспомнив и спросив, узнал, что податель, не дожидаясь ответа, скрылся. Когда же Волынский хотел доискаться... Кто бы мог быть шпионом Липмана в его собственном доме? Он, казалось, блуждал, как странник в диком бару, где боится на каждом шагу наступить на ядовитого гада. Что могло заставить дворовых людей идти в его оговорителей? Он считался по-тогдашнему милостивым господином. «Не барин, а отец родной», — говорили служители об Артемии Петровиче. «Мы живем за ним, как у Христа за пазушкой». Что ж в самом деле могло бы заставить кого из них решиться на оговоры? Они сочли бы того Иуду и предателем. не барская ли барыня? Чем же она может быть недовольна? Гардероба ее станет и на приданной внучатам. Деньги пускает она в рост. Ласками господ не менее богат. Впрочем, ее порядочно коверкало, когда дело шло о малороссиянине. Может статься нетерпение видеть сынка офицером? Зуда намекал не раз, что эта женщина опасная. Да опять как проведать ей тайны господские, которые говорятся только в кабинете между самыми близкими друзьями. Зуда? Этот мог бы всех скорее. При этом слове мысленно произнесенным сердце Артемия Петровича облилось кровью. «Нет», — прибавил он, — рассуждая сам с собою, — то ходя быстрыми шагами по комнате, то садясь на канапе. Сердце отталкивает малейшее на него подозрение. Он лукав, но благороден. Ни денег, ни частей не любит. Из чего же станет кривить душой и подлечить пред фаворитом? Хотел бы он денег, я давно б озолотил его. Чинов? Сколько раз предлагал я вывести его в чины, но он всегда отказывался от них, считая их за тягость. Он слишком любит спокойствие, чтобы затеять доносы. Это не в его характере. Да к тому же не могу расстаться с мыслью видеть в нем человека мне преданного. Десять лет в моем доме. Десять лет раскрывал я ему грудь свою. И в ней читал он до последней тайной буквы. Друг мой. Нет-нет, лучше погубить себя, чем его подозревать. Но дьявол-дух или человек-дьявол... Что бы он ни был мой домашний шпион, я отыщу его. Волынский позвал своего араба. Николай, — сказал он ему с особенным чувством, — любишь ли ты меня? Когда вы говорите мне слово ласковое, — отвечал тронтый араб, — мне кажется, что со мной говорит старик-отец, зарезанный в глазах моих. Вы мне вместо отца и матери и родины. Ты меня никогда не продавал. Я осудан. Да я готов отдать за вас жизнь свою. Слушай же, у нас дома есть недобрый человек, который выносит ссор из избы, оговаривает своего барина. Знаю. Знаешь? Спросил изумленный Волынский. Кто же это? Араб приложил палец к толстым губам своим и покачал головой. Говори, я тебе приказываю. Не могу. Мне зуда не приказал. Волынский вспыхнул. «Так ныне суда ваш господин, так он более меня значит. Зуда командует моими людьми против меня. Вот каков зуда. Скоро сделается он моим барином. Скоро мне воли не будет в своем доме». Раб бросился в ноги к Артемию Петровичу и сказал. «Не могу, я поклялся Николаю. Он говорит, что для вашего же добра». «Что за тайна?» — подумал Артемий Петрович. «Посмотрим, к чему это все ведет». — Хорошо, — прибавил он вслух, — встань, делай, что приказал тебе Зуда, молчи о том, что я тебе говорил, и всегда, непременно становись на карауле у дверей моего кабинета, как скоро будут в нем двое. — А, вот и Зуда, легок на помине. В самом деле араб только что успел встать, как вошел секретарь кабинет министра. Смущение на лице господина и слуги встретило его, но он сделал вид, что ничего не примечает. Скорчил свою обыкновенную гримасу и, съежившись, ожидал вызова Артемия Петровича начать разговор. «Выйдь вон», — сказал Волынский арабу, потом, обратившись к своему секретарю, произнес ласково. «Ну что слышно о малороссиянине? Он пойман и содержится в канцелярии полицеймейстера». «Пойман? Да, ваше превосходительство, что ж тут удивительного? От кого ты знаешь эту весть?» — Я сам видел его. — Видел? Какое плутовство? — Позвольте спросить, о чьем плутовстве вы говорите? — На, прочти лучше сам это длинное послание, упавшее ко мне с неба. И объясни, как мертвые воскресают в наше время, богатые чудесами. Волынский подал письмо неизвестного, рассказал, как оно принесено, прилег на диван всматриваясь, какое впечатление сделает на секретаря чтения бумаги, и когда увидел, что этот развернул ее и начал рассматривать, спросил, не знаком ли ему почерк руки. Сощурился Зуда, покачал головку и отвечал твердо. — Нет, в первый раз вижу. — и начал чтение. Наконец Зуда опустил руку с письмом и опять уныло покачал головой. — Что, прочел ли? — спросил Волынской. — — Прочел. Что ж ты думаешь после этого? — То, что вас и еще кое-кого знаю, что победа будет на стороне силы, коварства и счастья? — Это, я думаю, это я вам всегда говорил и советую, как и всегда уступить временщику. — Да-таки, уступить. Послушайте, какая слава о нем в народе. — Любопытен знать. Он такой фаворит, что нельзя об нем и говорить. — Так же вы хотите против него действовать? Как действовали во все времена против утеснителей своего отечества истинные сыны его? Как указывает мне сердце и тайный, но благородный советник, который вас и обстоятельства хорошо не знает, который губит вас и себя, вспомните мое слово. Дайте грозной туче пройти самой. Поберегите себя, друзей, супругу. Как из того, что я могу навлечь на себя немилости, пожалуй, ссылку, казнь, что я могу себя погубить, смотреть неравнодушно на раны моего отечества, слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого. Рассказывать ли тебе, как будто ты не знаешь, неистовство, совершающееся каждый день около нас, не говорю уж о дальних местах. Стоит только раскрыть Петербург, Архипаст, измученный пытками за веру в истину, которую любит, с которой свыхся еще от детства, оканчивает жизнь в смрадной темнице. Иноки, вытащенные из кельи и привезенные сюда, чтобы отречься от святого обета данного богу и солгать пред ним из угождения немецкому властолюбию. Система доносов и шпионства, утонченная до того, что взгляд и движение имеют своих ученых толмачей, сделавшая из каждого дома тайную канцелярию, из каждого человека движущийся гроб, где заколочены его чувства, его помыслы, расторгнутые узы приязни, родства, до того, что брат видит в брате подслушника. Отец боится встретить в сыне оговорителя, «Народность каждый день поруганная. Россия Петрова — широкая, державная, могучая Россия, угнетенная ныне выходцем. Этого ли мало, чтобы стать ходатаем за ней, пред престолом ее государыни и хотя бы самой судьбы?» Здесь Артемий Петрович остановился, посмотрев зорко на секретаря. Этот не думал отвечать. Зуда пожал только плечами и покачал опять головой. Две свечи на бюро тускло горели. Огромная тень кабинет министра быстро двигалась по стене. Он продолжал. «Как? Выступая на битву против врагов Отечества, вы оробеете, когда вам скажут ваши нежные, заботливые приятели, что вы можете потерять ручку, ножку, что вы, может, статься, оставите по себе неутешную вдолшку?» Плачущих ребят? Пускай неприятели топчут жатвы, Жгут хижины, Насилуют жены девиц. Не ваши поля и дома, Не ваша жена и дочь. До них скоро ли еще доберутся? А ты, покуда успеешь належаться На теплой печке В объятиях своей любезной, Так ли думают истинные патриоты? Так ли я должен мыслить? Позвольте. Нет, сударь! «Не слушаю вас! Не хочу слушать ваших вялых, своекорыстных советов! Я лучше прочту еще раз, что пишет мой тайный друг!» Волынский взял бумагу, развернул ее и прочел вслух. «Он властвует над русскими, как над рабами!» «Слышите ли, сударь? Над рабами!» «И вот что говорит в благородном негодовании своем иноземец!» «Это слово залито было такой иронией, что захватило на миг его дыхание!» Покачав головой, он опять с жаром продолжал. «А мы, русские, мы протянули свои воловьи шеи под ермо недостойного пришельца. Мы любуемся, как он, вогнав нас в смрадную топь, взбивает нам кровь ремнями, вырезанными из наших спин». Простой народ не выдерживает жестокости его и бежит целыми селениями в Польшу, в Бессарабию. А русские дворяне, забыв и род свой, и заслуги предков, истлив свой стыд, лазят, ползают пред конюхом, подходят уже к его ручке. Князья, люди первых фамилий русских, которых отцы стяжали себе слабу на ратном поле, Рядом с бессмертным Петром Или в Сенате, Бесстрашно говоря ему правду, Спешат на перерыв Записаться в скоморохи, В шуты. Не посоветуете ли мне Пойти в присядку Для потехи его конюшенной светлости? Не прикажете ли мне Приложиться к его ручке? Нет, сударь, Не дождетесь этого от меня С вашим выходцем. Скорей сожру я руку который он протянет мне, хотя бы этим поганым куском подавиться. «Все ли вы сказали, прервал зуда, Артемий Петрович?» «Все, что должен был сказать и что исполню». «Позвольте мне, в свою очередь, сделать вам вопрос. а Один только». «Будем слушать и отвечать». «Может быть, не с такой твердостью, как доселе говорили?» «Увидим, увидим. Ну, к делу, господин Грозный противник». Противник всегда, в чем вижу вашу гибель. Прекрасно, благородно, возвышено ваше к пользе Отечества. Кто с этим не согласится? Но при этом подвиги необходимы условия, и весьма важные. Собираясь в свой крестовый в поход, вы, как твердый рыцарь, должны отложиться от всех погубных страстей. То ли вы делаете? Ваша благородная дама забыта. И волшебница под именем Мариорицы опутывает вас своими цветочными цепями. Надо избрать одно что-нибудь. Или великий трудный подвиг, или... Или волокинство, хочется сказать, прервал Волынский, несколько смутившись и покраснев. О, это шалость из тысячи подобных не опасно. Ты знаешь, холодный проповедник, что я не в состоянии пристраститься ни к одной женщине. Мариорица мила, прелестна, это правда... Ну, один поцелуй и страсть промелькнет вместе с ними, как потешный огонек. Он сожжет. Это полуденное растение туманит вас, сына Севера. Что станется тогда с вашей доброй любезной супругой, которая вас так любит? О, она, женщина, холодная, на эти вещи смотрит очень равнодушно. Пока они не опасны. Что станется тогда с вашим предприятием? с вашими друзьями, которых вовлекли в него, с вами самими. Но полно, честный иерей Зуда. Твоих проповедей до утра не переслушаешь. Скажи-ка мне лучше, что ты думаешь о домашних моих шпионах? То, что главный почти в руках моих. Я тебя не понимаю. Не могу более объясниться, на днях все узнаете. Но до вашего похода, прибавил Зуда, вздыхая, Не угодно ли будет запастись орудиями Махиавеля? Они вам очень нужны. Ты хочешь сказать лукавством и осторожностью, которых вам мне не достает. Так же, как в вас слишком много благородства для борьбы с Бероном. О, что касается до этого, то я с тобой опять не согласен. Но обратимся к нашему учителю Махиавелю. Ввернули ли ты в перевод выражение насчет нашего курлянского Боргио? Исполнил, скрипя сердце, хотя со всей осторожностью сказал печальный секретарь, как бы давая знать, что это ни к чему не послужит. Не угодно ли вам будет прослушать последнюю главу? Волынский дал знак согласия, и скоро принесена огромная тетрадь, прекрасным почерком написанная. Зуда сел и начал читать вслух главу из Махявелева о государе, которую он по назначению кабинета министра перевел для поднесения государине но едва успел пробежать две-три страницы, прерываемые по временам замечаниями Волынского, присовокупляя к ним свои собственные или делая возражения, как вошел араб и доложил о прибытии Тридьяковского. «Вели, впустить его», — сказал Волынский, приметно обрадованный этим посещением. «Махиавеля и политику в сторону». Он вошел.